глава 81 сэр Питер дартингтон сидел один в своем лондонском офисе перебирая в голове необычайные события дня. вторник 5 мая 1992 года этот день ему запомнится надолго. Первое событие произошло утром, когда он спустился по лестнице своего загородного дома в кабинет. Поверх стопки с почтой лежал простой конверт из плотной бумаги, пришедший на его имя из Италии. Вскрыв его и увидев набор фотографий, он грузно опустился в кресло. Никаким сомнением не могло быть места. На фотографиях значилось время. Они явно были сделаны разными, «Автоматической камерой!» «О боги!» — выдохнул он. «Эд Хауард сделал это!» «Он это сделал!» Сэр Питер торопливо запер фотографии в сейф и отправился в Лондон. Когда он прибыл в офис, обнаружилось второе выдающееся событие дня. Он сразу не понял, в чем причина эйфории, которую вызвало его появление. Все вокруг улыбались, каждый норовил пожать ему руку и поздравить. Сбитый с толку он поинтересовался, из-за чего все это ликование. Дороти Уэбстер обрушилась на него с новостями. «Даркон выиграл три крупных заказа из тех, за которые боролся. Не один, не два, а целых три!» Он тоже ощутил восторг триумфа. Правда, он ощутил и легкий укол совести — за то, каким образом ему достались еще два контракта, но лишь на мгновение. Дартингтон задумался о тех двух заказах, которые были ему обещаны в качестве платы за организацию покушения. Да, два из этих трех контрактов должно быть предоставлены в этой связи. Первый, расширение автострады на севере Англии, был очевидным. Но Дартингтон ума не мог приложить, каким образом правительству удалось заполучить для него хотя бы еще один из остальных. Ну, ладно, это неважно Он открыл несколько бутылок шампанского, чтобы отметить удачу вместе с радовавшимся персоналом. Именно тогда произошло третье событие. Дороти Уэбстер доложила о посетителе, который совершенно однозначно настоял на личной встрече с ним. Сэр Питер. Его зовут мистер Гудейл, и он показал мне удостоверение. Он из полиции. Дартингтон очень скоро узнал, кем в точности являлся мистер Гудейл. И был он отнюдь не полицейским. Посетитель сразу же перешел к делу. В результате Дартингтон оказался крайне удрученным. Теперь он сидел в своем кресле, бокал с шампанским так и остался, нетронутым на столе. После ухода полковника Гудейла сэру Питеру потребовалось кое-что покрепче. Возле его локтя стоял теперь уже полупустой стакан чистого виски. Он вспоминал, что ему говорил этот небольшого роста напористый человек из М-15, чьи внимательные голубые глаза ничего никогда не упускали. Гудейл заставил его почувствовать себя мошкой, приколотой булавкой к доске. Эти глаза... Дартингтон не мог припомнить, когда он последний раз чувствовал бы себя столь же неуютно. Даркон все же получит эти три контракту но вот М-15... Он сидел, поглощенный размышлениями. «Что там Гудейл сказал насчет контрактов?» Какое-то время он был слишком потрясен, чтобы сосредоточиться, когда полковник сообщил, что ему известно о сделке. Уже уходя, Гудейл бросил. И еще. На секунду задумайтесь об этих двух контрактах. Вы хотя бы отдаленно представляете, кто их вам подбросил? Да, так он и сказал. Но что он имел в виду? Задавать этот вопрос не имело смысла. Вообще никакого смысла. — размышлял Дартингтон, — если только... Нет, это слишком нелепо. Если бы все обстояло именно так, то... Дартингтон быстро проиграл в уме все, что означал подобный расклад. Беспокойство, которое он ощущал, перешло в ужас. Когда он сообразил, что такое объяснение было бы точным решением загадки, все факты тут же вставали на место. И еще был Эшер после смерти, уличенной в мошенничестве и надувательстве в особо крупных размерах. Обманщик? О, боги, нет, это невозможно. Такого не может быть. Истина, неожиданно столь очевидная, ослепительной вспышкой озарила Дартингтона. Он осознал всю чудовищность того, что натворил. В отчаянии он спрятал лицо в ладонях.